Глава 3. К началу зимы Аксель Стрэм остался опять один в лунном. Барбара уехала. Да, всё было кончено. Она говорила, что поездка её в город будет непродолжительна, ведь это не в Берген. Но она не хочет оставаться здесь и терять один зуб за другим, пока они не вывалятся все до единого. «Сколько же это будет стоить?» — спросил Аксель. «Почём я знаю?» — ответила она. «Во всяком случае, тебе это ничего не будет стоить, я заработаю». Она объяснила, почему лучше предпринять эту поездку именно теперь. «Сейчас дуются только две коровы, весне понесут две другие, да и все козы будут с козлятами, потом начнутся полевые работы, дело будет по горло до июня». «Делай, как хочешь», — сказал Аксель. «Это ничего ему не будет стоить, ровно ничего. Но ей нужно денег, самые пустяки, на дорогу и на зубного врача, Ещё на сак и разные другие вещи. Но если он не согласен, она обойдётся и без них. — Ты и так забрала уж много денег, — сказал он. — Ну так что ж, — ответила она, — они уже все разошлись. — Разве ты не копила? — Копила? Можешь поискать в моём сундуке. Я не копила и в бергане а там я получала жалования гораздо больше. — У меня нет для тебя денег, — сказал он. Он не очень верил, что она вернётся из этой поездки. К тому же она так долго мучила его всяческими капризами, что в конце концов он стал охладевать к ней. И на этот раз приличной суммы ей не удалось выманить, но он посмотрел сквозь пальцы на то, что она забрала с собой огромное количество провизии и свёз её вместе с её сундуком на пароход. Вот и наступила развязка. Оно бы ничего. Остаться одному на хуторе, он к этому привык, но скотина очень его связывала. И когда ему приходилось отлучаться из дому, она оставалась без ухода. Торговец посоветовал ему взять на зиму Алину. Она когда-то несколько лет прожила в селландра, правда, теперь она старая, но всё-таки хлопотунье и работящая. Аксель послал за Алиной, но она не пришла, и он не имел от неё известий. В ожидании Аксель работает на рубке дров, обмолачивает свой маленький скирт ячменя и ходит за скотиной. Было одиноко и тихо. Изредка проезжал по пути в село из села Северт, из Селандра. В село он возил дрова или кожи, или молочные продукты, оттуда же возвращался почти всегда порожняком. Хоторянам из Селандра мало что нужно было покупать. Изредка проходил мимо лонного Бреда Ольсен. И за последнее время чаще, чем раньше, чего это так зачастил, он старался в последние недели стать необходимым на телеграфной линии и таким образом сохранить за собой место. Со времени отъезда Барбары он ни разу не зашёл к Акселю, а проходил мимо, и это с его стороны заносчиво, ведь он всё же жил в Брейдеблике и не выселился оттуда. Однажды, когда он намеревался пройти, даже не поздоровавшись, Аксель остановил его и спросил, когда он собирается освободить место. «Как ты расстался с Барбарой?» — спросил вместо ответа Брэда. «Слово за слово. Ты отправил её без всяких средств, она на силу добралась до Бергена». «А, так она в Бергене?» «Да, она пишет, что наконец-то попала туда, но это без твоей помощи». «Вот я возьму и сейчас же выселю тебя из Брейда Блика», — сказал Аксель. «Сделай одолжение», — насмешливо ответил тот. «После Нового года мы и сами выселимся», — сказал он и пошёл своей дорогой. «А, Барбара уехала в Берген. Значит, так и вышло, как Аксель думал. Он не горевал, горевать, чего ради. Она была просто ведьма» но до сих пор он ещё не терял надежды, что она вернётся. Чёрт его поймёт. Должно быть, он всё-таки очень уж привязался к этому человеку, к этой негоднице. Но у них были и хорошие минуты, незабвенные минуты. Именно для того, чтобы она не убежала в Берген, он и поскупился на деньги при прощании. И вот она всё равно удрала. Правда, вон висят кое-какие её платьица, да на полке лежит в бумаге соломенная шляпка с крылышками — но она не вернётся за ними. Ох, да, может быть, он и горевал немножко. Словно в насмешку, её газета продолжала приходить и, наверное, не прекратится до Нового года. Но как бы то ни было, у Акселя было и другое, о чём подумать. Надо быть мужчиной. К весне он собирался пристроить амбарчик к северной стене новой избы. На зиму надо нарубить брёвен и напилить досок, У Акселя не было сплошного строевого леса, но в разных местах его участка росли поодиночке толстые сосны, и он решил срубить те, что находились по дороге в Селанра, чтобы сократить провоз до лесопилки. Однажды утром он особенно тщательно накормил скотину, чтобы она выстояла до вечера, запер за собой двери и ушёл в лес. Кроме топора и котомки с едой, он захватил с собой лопату для отгребания снега. Погода мягкая, «Вчера была сильная буря с метелью, но сегодня тихо. Он идёт всё время по телеграфной линии, пока не доходит до места. Потом стаскивает куртку и принимается рубить. Срубив дерево, очищает его от сучьев, превращает в бревно, а верхушку и ветки складывает в кучу. В гору проходит Бреда Ольсен. Значит, на линии после вчерашней бури беспорядок. А может быть, Бреда пошёл и безо всякого дела?» Уж очень усерден он стал на службе. Ха, вот до чего и справился. Мужчины не сказали друг другу ни слова и не поздоровались. Аксель замечает, что погода меняется, ветер всё усиливается, но он продолжает работать. Давно перевалило за полдень, а он не ел. И вот он срубает большую сосну, которая при падении задевает его и валит на землю. Как это произошло? Беда подкарауливала. Стоит сосна и качается на корню. Человек хочет повалить её в одну сторону, а ветер в другую. Человек оказывается слабее. Оно бы, может, обошлось, да снег прикрыл неровную почву. Аксель оступился, шагнул в бок, попал ногой в расщелину и застрял в горе, придавленной сосной. Ну да, оно бы и сейчас ещё обошлось. Но он упал так удивительно неловко, как будто и руки, и ноги целы, но необыкновенно неловко и никак не мог выбраться из-под огромной тяжести. Через некоторое время он высвободил одну руку, на другой он лежал, и до топора никак не достать. Он оглядывается и думает, как всякое другое животное, попавшее в капкан, оглядывается, думает и барахтается под деревом. «Наверное, немного погодя, Бреда пройдёт обратно», — думает он и отбывается. Вначале он относится к своему приключению легко и только сердится, что оно ему помешало. Он ничуть не опасается за своё здоровье, а тем более за жизнь. Правда, он чувствует, что рука, на которой он лежит, точно замирает под ним, а нога, увязшая в расщелине, стынет и тоже немеет. Но это ничего. Бреда, наверное, скоро придёт. Но бреда не шёл. Буря усиливалась. Снег сыпала Акселю прямо в лицо. «Смотри-ка, теперь пошло по-настоящему», — думает он ещё довольно беспечно и точно сам себе подмигивает сквозь снег. «Что вот теперь надо смотреть в оба. Теперь-то и начинается по-настоящему». Спустя некоторое время он издаёт крик. Его недалеко слышно в бурю, но он несётся по линии к Бреде. Аксель лежит и предаётся бесполезным думам. Если б достать топор, он мог бы высвободиться. Хоть бы выпростать руку, она лежала на чём-то остром, на камне, и камень тихонько и вежливо въедался в руку. Хоть бы убрался этот проклятый камень, но никто ещё не слыхал, чтобы от камня можно было дождаться любезности. Время идёт, снег метёт жестоко, акселя совсем заносит, он совершенно беспомощен, снег невинный и бездумно ложится на его лицо, сначала тает, потом лицо остывает, и снег перестаёт таять. Вот теперь-то начинается по-настоящему. Он громко кричит два раза и прислушивается. Вот занесло и топор, он видит только кусочек топорища. Неподалёку висит на дереве сумка с едой, Если б достать, он бы съел кусочек. Эдакие изрядные ломтища. А уж раз он так смел в своих требованиях, то хорошо бы заодно раздобыть и куртку. Становится холодно. Он опять громко кричит. Вон стоит Бреда. Он остановился, смотрит на кричащего, стоит всего секунду и шарит глазами в том направлении, словно выискивая, что там происходит. «Подойди и подай мне топор!» жалобно кричит Аксель. Бреда отводит глаза. Он понял, что произошло, и вот он смотрит вверх на телеграфный провод и как будто собирается засвистать. Спятил он, что ли? «Подойди и дай мне топор», — повторяет таксель громче. «Я лежу под деревом!» Бреда ужасно исправился и стал усерден к службе. Он смотрит только на провода и вот-вот засвищет. И обратите внимание, что, пожалуй, он засвищет весело и мстительно. «Что ж ты хочешь убить меня и даже не подаёшь мне топора?» — кричит Аксель. Тогда оказывается, что Бреда как будто надо спуститься по линии немножко дальше, осмотреть провода и там. Он исчезает в метели. Так, да-да. Но теперь очень было бы хорошо, если б Аксель как-нибудь высвободился сам и достал топор. Он напрягает живот и грудь, чтобы приподнять придавившую его огромную тяжесть, толкает дерево, трясёт его, но добивается только того, что его ещё больше засыпает снегом. После нескольких тщетных попыток он успокаивается. Начинает смеркаться. Бреда ушел, ну как далеко. Не особенно далеко. Аксель опять кричит и тут же говорит одним духом. «Что ж ты так и оставишь меня валяться тут, убийца?» — кричит он. «Неужто тебе недорога твоя душа и вечное блаженство? Ты знаешь, что можешь получить корову, если поможешь мне. Но ты, пес Бреда, ты хочешь погубить меня. Но я же зато донесу на тебя так же истинно, как я сейчас лежу здесь». Помяни моё слово. Неужто ты не можешь подойти и дать мне топор?» Тишина. Аксель опять барахтается под деревом, чуть-чуть приподнимает его животом, снег засыпает его ещё больше. Потом сдаётся и вздыхает. Он устал, и ему хочется спать. Скотина стоит теперь в землянке и мычит. Она с утра не пила и не ела. Барбара её уж не кормит. Барбара удрала, удрала с обоими кольцами. Смеркается. Ну да, наступает вечер и ночь, но это-то ещё куда бы ни шло. Только вот холодно, борода обмёрзла, глаза, должно быть, тоже смерзаются. Хорошо бы достать куртку с дерева, и, возможно ли, нога его совсем отмёрзла до бедра. — Всё в руке Божьей, — говорит он, и звучит это так, как будто он и впрямь может говорить по-божественному, когда захочет. Темнеет. Ну что ж, он может умереть и без зажжённой лампы. Он становится таким кротким и добрым, и ради пущего смирения, ласково и глупо улыбается непогоде. Это божий снег, невинный снег. Да, он даже готов не доносить на Бреда. Он затихает, сонливость всё более и более овладевает им. Он точно парализован от всепрощения, он видит так много белого перед глазами. Леса и равнины, большие крылья, белая пелена, белые паруса, белое, белое. Что это такое? Чепуха, он отлично знает, что это снег, он лежит на земле, похоронен под деревом, и в этом нет никакого колдовства. И вот он опять кричит на удачу, вопит, под снегом лежит его сильная волосатая грудь, и вопит, вопит так, что должно быть слышно до самой землянки, у скотины, вопит раз за разом. «Не свинья ли ты, не зверь?» — кричит он Бреде. «Подумал ли ты, что делаешь, оставил меня погибать?» «Не можешь ты подать мне топор?» — спрашиваю я, подлое ты тварь или человек. «Ну да у тебе дорога, если ты и вправду задумал уйти от меня». Должно быть, он спал. Он совсем окоченел и безжизнен, но глаза у него открыты, скованы льдом. Но открыты, он не может моргнуть. Что же, он спал с открытыми глазами. Бог знает, может быть, он дремал всего минуту, а может и час. Но вот перед ним стоит Алина. Он слышит, как она спрашивает «Иисусе Христе, жив ты или нет?» И опять спрашивает, зачем он тут лежит, с ума сошёл он, что ли. Во всяком случае, Алина стоит над ним. В Алине есть что-то от ищейки, от шакала. Она выныривает, где случится беда. Нюх у неё очень острый. Как бы выкарабкалась Алина в жизни, если бы она весь день не и не обладала острым нюхом. И вот она, стала быть, узнала, что Аксель посылал за ней, перебралась в семьдесят лет через перевал, чтобы пойти к нему. Переждала в тепле в селандра вчерашнюю бурю, сегодня пришла в лунное, никого не застала, накормила скотину, постояла на крыльце, послушала, вечером подоила коров, опять послушала, что-то непонятное. Но вот Алина слышит крики и кивает головой. Аксель это или духи преисподней? В обоих случаях стоит разнюхать, поискать вечной мудрости всемогущего в такой тревоге в лесу. «А мне он ничего не сделает, потому что я не невластна развязать ремень у его обуви». И вот она стоит над Акселем. «Топор?» Алина роется в снегу и не находит топора. Она хочет обойтись без топора и пытается приподнять дерево, но сил у неё, как у малого ребёнка. И ей удаётся потрясти только верхние сучья. Она опять ищет топор. Темно, но она роет руками и ногами. Аксель не может показать. Он может только сказать, где топор лежал раньше» но там его теперь нет. «Жалко, что так далеко от Силанра», — говорит Аксель. Алина начинает искать по собственному соображению. Аксель кричит ей, что нет, там не может быть. «Нет-нет», — говорит Алина, — «я хочу только посмотреть везде, а это что?» — говорит она. «Неужели нашла?» — спрашивает Аксель. «Да, с помощью всемогущего», — высокопарно отвечает Алина. Но Аксель настроен особенно возвышенно, — Он допускает, что, может быть, не совсем ясно соображает. Он почти что умер. Да и на что Акселю топор? Он не мог шевельнуться. Алине пришлось рубить самой. О, Алина много поработала топором, нарубила за свою жизнь ни одну вязанку дров. Аксель не может идти. Одна нога его совсем отмерла до бедра, спина окоченела, от сильного колотья он громко вскрикивает. В общем, он чувствует себя полуживым. Какая-то часть его осталась под деревом. «Что-то уж очень чудно», — говорит он, — «я не понимаю». Алина понимает и объясняет ему всё удивительными словами. Ну да, потому что она спасла человека от смерти и это знает. Всемогущий пожелал воспользоваться ею как смиренным орудием, а не пожелал посылать небесное воинство. Неужели Аксель не видит его мудрого указания и решения? А если бы он захотел послать червя, присмыкающегося в земле, то мог послать и его. «Да, это-то я знаю», — говорит Аксель, «но что-то очень уж чудно я себя чувствую». «Чудно? Надо подождать немножко, подвигаться, согнуться и выпрямиться. Вот так, понемножку». Руки и ноги у него онемели и обмерли. Пусть он наденет куртку и согреется. Но никогда она не забудет господня ангела, который вызвал её давеча на крыльцо, и тут она услышала крики из лесу. «Точно как в райские времена» когда ангелы трубили в трубы на Иерихонских стенах. Чудеса! Но во время этой речи Аксель приходит в себя, расправляет члены и учится ходить. Потом они полегоньку подвигаются к дому. Алина выступает в роли спасительницы и поддерживает Акселя. Дело идёт на лад. Пройдя немного, они встречают Бреда. «Что это?» — говорит Бреда. «Ты захворал? Не помочь ли тебе?» — говорит он. Аксель недружелюбно молчит. Он обещал Богу не мстить Брэда и не доносить на него, но на этом и остановился. И чего это Брэда вздумал возвращаться? Видел он, как Алина пришла в лунное и понял, что она услышит крики о помощи? «О, да это ты, Алина!» — словоохотливо начинает Брэда. «Где ты его нашла?» «Под деревом?» «Да, это с нами людьми неудивительно», — восклицает он. «Я ходил осматривать телеграф, и вдруг слышу крики. Уж кто не станет мешкать, так это Брэда, где нужна помощь, Я тут как тут. И вдруг оказывается, это ты, Аксель. Ты лежал под деревом. Ты это и видел и слышал, когда шёл вниз, отвечает Аксель. Но ты прошёл мимо. Господи помилуй меня грешную, восклицает Алина, ужасаясь такой черствости. Бред объясняется. Я тебя видел. видеть ты видел, но ты мог бы позвать. Отчего ты не позвал? Я отлично тебя видел, но я думал, ты прилёг отдохнуть. Молчи уж, обрывает Аксель. Ты хотел, чтобы я там остался». Тем временем Алина соображает, что Бреда не должен вмешиваться. Это умолит её собственную необходимость и сделает её спасение не таким безусловным. Она мешает Бреда помогать, не даёт ему даже понести сумку с провизией или топор. О, в эту минуту Алина всецела на стороне Акселя. Когда впоследствии она придёт к Бреде и будет сидеть за чашкой кофе, она будет на его стороне. «Дай же мне понести хоть топор и лопату», — говорит Бреда. «Нет», — отвечает Алина за Акселя, — «он и сам донесёт». Бреда продолжает. «Ты мог бы позвать меня? Мы ведь уж не такие враги, чтоб ты не мог сказать мне слово. Ты звал? Ну?» Надо было кричать погромче. Мог бы сообразить, что на дворе метель. А кроме того, мог бы поманить рукой. «Нечем мне было манить», — отвечает Аксель. «Ты видел, что я лежал, точно припечатанный замком?» «Нет, этого я не видел. Вот никогда не слыхал чепухи». «Ну дай же мне понести твою поклажу, слышишь?» Алина говорит, «Оставь Акселя в покое, ему нехорошо». Но тут, должно быть, заработал мозг и у Акселя. Он слыхал про старуху Алину. Он соображает, что в будущем она обойдется очень дорого и замучает его, если будет считать, что одна спасла ему жизнь. Акселя решает разделить триумф. Бреда получает котомку и инструменты. Аксель даже говорит, что это его облегчило, ему стало лучше, но Алина не желает с этим мириться. Она тянет котомку и заявляет, что всё, что нужно, понесёт она, а не кто другой. Хитрая глупость вступает в форменный бой. Аксель на минуту остаётся без поддержки, тогда Бреда выпускает котомку и подхватывает Акселя, хотя тот уже не шатается. Дальше они идут так. Бреда поддерживает ослабевшего Акселя, а Алина несёт ношу. Она несёт, но полна злобы и мечет искры. Ей навязали самую малую самую тяжёлую часть спасения. За каким чёртом принесло сюда Бреда? «Послушай-ка, Бреда», бреды говорит она, — «что это толкует, будто у тебя отобрали и продали хутор?» «Кого это ты допрашиваешь?» — дерзко отвечает Бреда. «Допрашиваю. Я не знала, что ты хочешь держать это в тайне. Жалко, ты сама не пришла и не подорговала хутор, Алина». «Я?» Что ты смеёшься над нищей? Как? Разве ты не разбогатела? Говорят, будто тебе достался в наследство сундучок дяди Сиверта. Ха-ха-ха!» Напоминание об улыбнувшемся наследстве не содействовало умиротворению Алины. «Да, старик Сиверт хотел меня облагодетельствовать. Иного не могу сказать». Но когда он умер, его очистили от земных благ. «Ты сам знаешь, Бреда, что значит быть очищенным и зависеть от другого». Но старик Сиверт пирует теперь под райскими синями А мы с тобой, Бреды, ходим по земле на самых обыкновенных ногах. «Я тебя не уважаю», — говорит Бреда и обращается к Акселю. «Я рад, что подошёл вовремя и могу помочь тебе дойти до дому. Я не слишком быстро иду». «Нет». «Спорить с Алиной?» «Припираться с Алиной невозможно. Она никогда не сдавалась, и никто не мог сравняться с нею в искусстве», «Сплетать небо и землю в единый корень доброжелательства и злости, чепухи и яду». И вот она слышит, что, собственно, это Бреда помогает Акселю дойти домой. «Что это я хотела сказать?» — начинает она. «Да, про важный господ, что были на медне Вселандра. Ты показал им свои мишки с каменьями?» «Если хочешь, Аксель, я возьму тебя на спину и понесу», — говорит Бреда. «Нет», — отвечает Аксель, — «спасибо тебе». Они всё идут, и до дома остаётся уж недалеко. Алина понимает, что если хочет чего-нибудь добиться, то надо использовать время. «Было бы лучше, если б ты спас Акселя от смерти», — говорит она. «И неужели же, Бреда, ты видел его гибель и слышал его предсмертные крики и прошёл мимо?» «Попридержи-ка язык, Алина», — отвечает Бреда. «Это было бы гораздо удобнее для неё». Она спотыкалась в снегу, нести было тяжело, она задыхалась, но она отнюдь не желала молчать. По-видимому, она приберегла, наконец, закуску, опасную тему, не пустить ли её сейчас. — А Барбара-то, — говорит она, — уж не сбежала ли она? — Да, — беспечно отвечает бредда и благодаря этому ты получила работу на зиму но это оказалась вода на мельницу Алины. Она намекнула, как все её ищут, как у всех на она прямо на расхват. Разве она не могла пойти в два места, да хоть бы и в три? Её приглашали к священнику, и в то же самое время она дала понять ещё одну вещь, которая не мешала послушать и Акселю. Ей предлагали столько и столько-то за зиму, кроме того, новые башмаки, да ещё барашка по окончании срока. Но она знала, что в лунном она попадёт к необыкновенно хорошему человеку, который щедро вознаградит её, и потому она предпочла прийти сюда. Нет, пусть Брэда не беспокоится. До сих пор её небесный отец раскрывал перед нею одну дверь за другой и приглашал войти. И похоже, как будто Господь имел особый замысел, посылая её в лунное. Она спасла нынче вечером жизнь человеку. Но Аксель вдруг начинает чувствовать страшную слабость — ноги совсем перестают его слушаться. Это удивительно, до сих пор он шёл всё бодрее и бодрее, по мере того, как теплота и жизнь возвращались в его члены, теперь Бреда ему совершенно необходим для того, чтобы держаться на ногах. Началось это как будто с той минуты, как Алина заговорила о своём жаловании, а когда она опять сказала, что спасла ему жизнь, дело стало совсем скверно. Неужели он захотел ещё раз умолить её торжество? Бог знает, но мозг его, должно быть, совсем оправился. Когда они находились уже совсем близко от жилья, он останавливается и говорит. «Нет, должно быть, мне не дойти до дому». Бреда, ни слова не говоря, сажает его себе на спину. Так они идут. Алина полна желчи, аксель во всю длину висит на спине Бреда. «Но как же это так?» — спрашивает Алина. «Разве Барбара не ждала ребенка?» «Ребенка?» — стонет Бреда по тяжестью своей ноши. Это в высшей степени странная процессия, но Аксель предпочитает, чтобы его донесли до самого дома и посадили на крыльце. Брэда страшно пыхтит. «Да, а разве у неё не было ребёнка?» — спрашивает Алина. Аксель поспешно прерывает, обратившись к Брэда. «Не знаю, как бы я добрался нынче живым до дому, если б не ты. Но он не забывает и Алину. Спасибо тебе, Алина, ты первая нашла меня. Спасибо вам обоим». Это и был тот вечер, когда Аксель спасся от смерти. В следующие дни Алина не хотела говорить ни о чем, кроме великого события. Акселю стоит больших трудов удержать ее. Алина показывает место в горнице, где она стояла, когда ангел-господень вызвал ее на крыльцо, чтобы она услыхала крик о помощи. У Акселя другие мысли в голове, и он должен быть мужчиной. Он возобновляет свою работу в лесу, а, покончив рубку, принимается возить брёвна на лесопилку в Силанра. Ровная пока что неутомительная зимняя работа. В гору брёвна, под гору нарезанные доски. Но надо торопиться, чтобы закончить к Новому году, когда наступят большие морозы и скуют льдом лесопилку. Дело подвигается, всё идёт хорошо. Когда Северту с села раслучается порожняком возвращаться из села, он тоже захватывает бревно другое на свои сани и помогает соседу. Тогда они заводят беседу и развлекают друг друга. «Что слыхать в селе?» — спрашивает Аксель. «Так пустяки», — отвечает Северт. «К нам в пустошь приезжает новый поселенец». «Новый поселенец? О, это вовсе не пустяк!» Просто такая у сиверта манера говорить. Новые поселенцы появлялись в пустоши с промежутками в целые года. Теперь, ниже Брейдаблика было уже пять хуторов. Выше в горы заселение шло медленнее, хотя земля по направлению к югу всё более и более переходила из болота в чернозём. Выше всех хуторян забрался Исаак, когда основал Силланра. Он был всех смелее и умнее. За ним появился Аксель Аксельстрем. А теперь, стало быть, объявился ещё новый покупатель новый покупатель отхватил большой кусок плодоносного болота и леса понижелуного отхватить было от чего ты не слыхал что это за человек спрашивает такксель нет отвечает сиверт он привез с собой готовые постройки соберет и поставит их в одну минуту так значит богатый должно быть приехал с семьей и жена и трое ребят и лошади и скотина ну так стало быть богат говорит такксель А больше ничего не слыхал? Нет, ему тридцать три года. Как его зовут? Говорят, аран а участок свой он назвал Великая. Так, Великая. Да, кусочек не немаленький. Он родом с побережья. Говорят, будто занимался рыболовством. Значит, всё дело в том, годится ли он в землепашце, говорит Аксель. Ты на этот счёт ничего не слыхал? Нет. Покупчий он заплатил чистоганам. Больше ничего не слыхал. «Говорят, он здорово нажился на рыбе, а теперь поселится здесь и откроет торговлю». «Ну, откроет торговлю?» «Да, так говорят». «Вот что, откроет торговлю». Это была самая важная новость, и оба соседа обсуждали её на все лады, пока ехали оставшуюся до села Нрамилю. То была большая новость, пожалуй, величайшая во всей истории этих мест, было о чём поговорить. С кем станет торговать новосёл? С восемью хуторами на казённой земле? Или же он рассчитывает на покупателей из села. Во всяком случае, торговое место приобретает значение. Может быть, оно ускорит рост заселения? Участки, вероятно, поднимутся в цене, почем знать? Они обсуждали и так, и эдак, и не могли наговориться. Интересы и цели этих двоих людей были столь же важны, как интересы и цели других людей. Пуст уж был их мир, труд, времена года и урожай, переживаемые ими события и приключения. Разве в такой жизни не бывает волнений? О, еще сколько! Частенько приходилось им спать одним глазом, частенько забывать за работой о еде. Они справлялись с этим. Здоровья у них хватало, чтобы пролежать семь часов под огромным деревом. Это не вредило их жизни, если руки и ноги оставались целы. Мир без широкого простора, без перспектив — так. Но какой мир перспектив открывала эта великая с торговой лавкой посреди пустоши? Люди обсуждали это событие до Рождества. Аксель получил письмо, большое письмо со львом, от казны. Ему предлагалось отобрать у Брэда Ольсона телеграфные провода и телеграф, материалы и инструмент, и принять на себя надзор за линией с Нового года.